Глава 10. Воскресенье, 15 апреля 1961 года. Дядюшка Югинен принимает большой парад французских писателей. А теперь за десерт, подхватил дядушка, указывая на заполненные книгами полки. Ко мне возвращается аппетит, отозвался Мишель. Набросимся теперь на пищу и нового рода. Дядюшка и племянник, с одинаково молодым задором, принялись перелистывать книги, переходя от одной полки к другой. Но господин Юггенин быстро положил конец этому беспорядочному рысканью. "Иди сюда", сказал он Мишелю. "Начнём с начала. Сегодня чтение не входит в программу. Мы будем обозревать и беседовать. Это будет скорее парад, нежели сражение. Представь себе Наполеона во дворе Тюильри, а не на поле у сралиться".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 Великая армия, так назвал Наполеон армию, с которой пошел завоевывать Европу в 1805 году и далее в Россию. «Взгляни на первую полку. Вот стоят одетые в латы красивых переплетов наши старые ворчуны 16 века. Амьон, Роснар, Рабле, Монтень, Матюрендри, Пье. Ворчуны, так называли солдат Наполеоновской гвардии. Они верно несут стражу».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 Да, дядя мой, подобный Александру Цезарю или Наполеону, последний сделал бы его принцем этого старого Карнеля, а яку, породившего массу себе подобных. Его академические издания бесцветны. Ты видишь, 51-е и последнее издание полного собрания его сочинений. Оно относится к 1873 году, и с тех пор Карнеля не переиздавали. Наверное, дядушка, трудно было добыть все эти книги. «Напротив, все избавляются от них. Посмотри, вот 49-е издание полного собрания сочинений Рассина, 150-е Мольер, 40-е Паскаля, 203-е Лафонтена. Все последние, всем более ста лет. И все они лишь у слада библиофилов. Эти великие гении сделали свое дело, и теперь им место на полке археологических древностей». «И в самом деле, — заметил Мишель, — Они говорят на языке, который сегодня был бы непонятен. Ты прав, дитя моё, прекрасный французский язык утрачен, язык избранный для выражения мыслей знаменитыми иностранцами, Лейбницем, Фридрихом великим, Анцелланом, Гумбольтом, Гейне. Этот изумительный язык, заставивший Гётта сожалеть, что он не писал на нём, это элегантное наречие, что в 15 веке чуть не было подменино латынью или греческим, а также итальянским при правлении Екатерины Медичи и Гасконским при Генрихе IV. Сейчас превратился в протратительный жаргон. Всяк выдумывал своё слово для обозначения того, чем занимался, забывая, что лучше иметь язык удобный, нежели богатый. Специалисты по ботанике, естественной истории, физике, химии, математике сорудили чудовищные словосочетания. Изобретатели почерпнули неблагозвучные термины из английского, барышники для своих лошадей, жакеи для своих бегов, продавцы экипажей для своих машин, философы для своих философий. Все нашли, что французский язык слишком беден и ухватили за иностранные. Ладно, тем лучше. Пусть они забудут его. Французский ещё прекраснее в бедности. Он не захотел стать богатым, проституируя себя. Наш с тобой язык, дитя моё, язык Мольерба, Мольера, Бассюэ, Вольтера, Нодье, Виктора Гюго это хорошо воспитанная девица. Ты можешь любить её без опасений, ибо варварам 20-го века не удалось сделать из неё куртизанку. Хорошо сказано, дядюшка. Я понимаю теперь очаровательную манию моего профессора, пришло, который из презрения к нынешнему варварскому диалекту говорит только на француженном латинском. Над ним смеются, а он прав. Но объясните мне, разве французский не стал языком дипломатии? Да, в наказание ему на Нимвегенском конгрессе в 1678 году за присущие ему открытостью, ясность французский был избран языком дипломатии, науки, двуличности, до смыслностей лжи. А в результате наш язык мало-помалу деформировался и в конечном итоге погиб. Ну видишь, в один прекрасный день будут вынуждены подыскать ему замену. Бедный французский, воскликнул Мишель. Я вижу здесь Бюа, Фенилона, Сен-Симона, и они бы его вовсе не узнали. Да, их дитя плохо кончило. Вот что значит знаться с учёными, промышленниками, дипломатами и им подобным, оказываясь в сомнительной компании. Поневоле растрачиваешь себя, развращаешься, Словарь выпуска 1960 года, содержащий все термины, что ныне в ходу, вдвое толще, чем словарь 1800 года. Можешь догадаться, с чем там сталкиваешься. Но продолжим наш обход. Не следует заставлять солдат слишком долго стоять под ружьём. Вот там целая шеренга великолепных томов. Великолепных, а не награды хороших, отвечал дядя Югинин. Это 428-е издание Избранных сочинений Вальтера. Универсальный ум, бывший вторым в любой области человеческого знания, как говорил о нём господин Жаржаф Придом. К 1978 году предсказал Стендаль: Вальтер превратится во второго Вантюра, и полуидиоты сделают из него своего башка. К счастью, Стендаль возлагал слишком большие надежды на будущие поколения. Полуидиоты До сих пор не осталось никого, кроме полных идиотов. И Вальтера обожествляют не более, чем кого-либо другого. Оставаясь в рамках нашей метафоры, я бы сказал, что Вальтер был всего лишь кабинетным генералом. Он давал сражения, не покидая своей комнаты, особенно не рискуя. Его ирония, в общем-то, не такое уж опасное оружие, она иногда била мимо цели. И люди, убитые им, жили дольше, чем он сам. Но, дядюшка, разве он не был великим писателем?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 И тем не менее, одержавший немало громких побед, посмотри, рядом с ним Бамарше, стрелок авангарда. Он весьма, кстати, развязал эту великую битву восьмидесяти девятыми годами, в которой цивилизация взяла верх над варварством. К сожалению, с тех пор плодами победы несколько злоупотребили, и этот чёртов прогресс привёл нас туда, где мы и оказались сейчас. Возможно, когда-нибудь прогресс будет сметён революцией. предположил Мишель. Возможно, ответил дядешка Югинин. И по крайней мере, это будет забавно. Но не станем предаваться философским разглагольствованиям. Продолжим обход строя. Вот счастливый полководец, потративший 40 лет жизни на доказательство своей скромности, Шатобриан, чьи воспоминания с того света не смогли спасти его от забвения. Я вижу рядом с ним Бернардена де Сен-Пьера, продолжил юноша. Его милый роман «Поль и Вирджиния» сегодня никого не тронул бы. «Увы», — подхватил дядюшка. «Сегодня Поль был бы панкиром и выжимал бы соки из своих служащих. А Вирджиния вышла бы замуж за фабриканта «Ресорт для локомотивов». Смотрите-ка, вот мемуары месье де Теллерана, опубликованные согласно его завещанию через 30 лет после его смерти. Уверен, этот тип и там, где сейчас находится, по-прежнему занимается дипломатией». Но дьявола ему провести не удастся. А вот там я вижу офицера, одинаково изящно орудовавшего саблей и пером, кто был великий эллинист, писавший по-французски, как современник Тацета. Поль-Луи Курье. Когда наш язык будет утерян, его восстановят целиком и полностью по сочинениям этого превосходного писателя. Вот Надье, прозванный любезным, и Беранже, крупный государственный деятель, на досуге сочинявший песенки.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 В битве с австрийцами при Орколе в 1796 году Наполеон лично со знаменем в руках возглавил атаку на мост. Победителем битв при Эрнане, Рюблозе, Бергравах, Марион, Бьеса-Вальтера. Как и Бонапарт, он стал главнокомандующим уже в 25 лет и побеждал австрийских классиков в каждом единоборстве. Никогда ещё, дитя моё, человеческая мысль не сплавлялась так плотно, как в мозгу этого человека.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 ум, храбрость, милосердие, чистосердечие он их не изобретал, он их копировал. Зато он не испытывал бы недостатка в моделях, живописуя людей алчных финансистов, защищаемых законом, амнистированных жуликов, ему было бы с кого писать кревелей, ньюсендженов, патренов, карантинов, юло и гопсеков. Мне сдаётся, заметил Мишель, переходя к другим полкам,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 злопотреблять своим рождением и гражданством, беспощадно попирать Францию, Испанию, Италию, Берега Рейна, Швейцарию, Алжир, Кавказ, Гору Синай, Неаполь. Этот город особенно, когда он вторгся туда на своём Спиранаре, какая удивительная личность. Считается, что он достиг бы рубежа 400.000-ного тома, если бы не отравился в расцвете лет блюдом, который сам и забрёл.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 Произошло это на ужине, который Александр Дюма давал Жанену в знак примирения. Вместе с ним погиб ещё один писатель, моложе их, по имени Монселе, оставивший нам шедевр, к несчастью, незаконченным. Словарь гурманов. Сорок пять томов. А дошёл он только до буквы «Ф» — «Фарш». Шестая от начала буква во французском алфавите. «Чёрт побери», — отозвался Мишель. «А ведь какое многообещающее начало!» А теперь на очереди Фредерик Сулье, отважный солдат, всегда готовый прийти на помощь и способный взять самую неприступную крепость. Газлан, гусарский капитан. Меремэ, генерал от прихожей. Сен-Беф, помощник военного интенданта, директор склада. Араго, учёный офицер сапёрных войск, сумевший сделать так, что ему простили его учёность. С грени Мишель Дали идут произведения Жорж Санд, восхитительный талант.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 А поскольку философия дело моды, не удивительно, что сейчас их никто не читает. А это кто? Реннан, археолог, наделавший шуму. Он попытался сокрушить божественную природу Христа и умер, поражённый молнией в 1873 году. Очередная фантазия Жюль Верна. Писатель умер в 1892 в своей смерти. А этот? Продолжил расспрашивать Мишель А этот журналист, публицист, экономист, вездесущий генерал от артиллерии, скорее шумный, нежели блестящий, по имени Жерар Ден. Не был ли он атеистом? Отнюдь, он вервал в себя. О, а вот чуть поводырь полный дерзости персонаж, человек, который будь в том нужда, изобрёл бы французский язык и был бы сегодня классиком, если бы языку ещё обучались. Луи де Йо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 стало положить конец различным толкованиям, бывшим в ходу относительно обозначенного здесь отрезка нашей истории. При составлении этого труда широко использовались хроники Тьера. Ага, воскликнул Мишель. Вот славные ребята. Они выглядят молодо и задорно. Ты прав. Здесь вся лёгкая кавалерия 1860-х, блестящая, бесстрашная, шумная. Её бойцы перемахивают через предрассудки, как через препятствия на скачках. отбрасывают условности как ненужные помехи падают снова поднимаются и бегут ещё быстрее ломая головы что отнюдь не сказывается на их самочувствии вот шедевр той эпохи мадам бавари вот глупость человеческая некоего наряка безбрежная тема которую он не смог исследовать до конца вот все эти ассаланны аревелли бадлеры парадолли соли Молодчики, на которых воли не воли приходится обращать внимание, так как они полили вам по ногам. Но лишь хластыми пороховыми зарядами, заметил Мишель. Пороховыми зарядами с солью, а уж как от них щипало. Посмотри, вот ещё один парень, необделённый талантом, настоящий сын полка. Абу? Да, он хвалился, вернее, его хвалили за то, что он возрождает Вальтера, и со временем он дорос бы тому до щиколотки. К несчастью, в 1869 году, когда Абу почти добился принятия в Академию, он был убит на дуэли с свирепым критиком, знаменитым Сарсе. Всё тот же приём. Абу никогда не дрался на дуэли. Не будь этой беды, он, возможно, пошёл бы далеко, осведомился Мишель. Ему всё было бы мало, ответил дядя. Ты познакомил со мной, мальчик, с главными военачальниками нашего литературного войска. Там на задних полках ты увидишь последние ширянги скромных солдат, чьи имена удивляют читателей старых каталогов. Продолжай осмотр, позабавь себя. Там покоятся пять или шесть веков, которые были бы рады, если бы их перелистстали. Так прошёл день. Мишель пренебрегал незнакомцами, возвращался к именам, покрытым славой, натыкаясь на любопытные контрасты. За Гатье, чей искромётный стиль несколько устарел, шёл Фейдо, последователь таких скобрёзных авторов, как Луве или Лякло. А за Шанфлери следовал Жан Массе, самый искусный популяризатор науки. Взгляд юноши скользил от Мэри, фабриковавшего шутки по заказу, к Банвилю, кого дядька Югинен без обиняков характеризовал как жонглёра словами. Мишелю попадался то сталь, так тщательно изданный тирмой Этцеля Токар, моралист острова ума и твёрдого духа, не позволявший никому себя обворовать, повстречался у Сэ, отслуживший однажды в салоне госпожи Рамбуйе, он вынес оттуда нелепый стиль и жиманные манеры. Литературный салон маркизы де Рамбуйе середины XVII века сыграл большую роль в создании французского литературного языка. Наконец, Сен-Виктор, за 100 лет не потерявший яркости. Затем Мишель вернулся туда, откуда они начали.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 Что тогда он мог бы вот желать пойти по стопам этих великих писателей? И что в том плохого? пылко откликнулся юноша. Он пропал бы? Ах, дядюшка, так вы собираетесь прочесть мне мораль? Нет, если кто здесь и заслуживает поучения, так это я. Вы за что? За то, что навёл тебя на безумные мысли. Я приоткрыл перед тобой землю обетованную, бедное дитя моё. И И вы позволите мне вступить в неё, дядюшка?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 Господин Югенен пошёл отворить.